Фазиль мог бы вполне спокойно поговорить с Бейрутом и организовать отправку боевиков в Новый Орлеан. Он уже закончил шифровать свое сообщение, когда Даля разрушил его планы, позвонив по телефону и рассказав об идиотском срыве Ландера. Обозлившись, Фазиль разорвал шифровку и спустил клочки бумаги в элегантный унитаз отеля «Плаза». А теперь он вынужден задыхаться в этой жалкой келье в Новом Орлеане, слопнувшем по швам планам на руках. «Пора осматривать поле деятельности». Фазиль никогда не видел стадион Тулейна. Во всем, что касалось плана, он полагался на Ландера. Раздраженный, он вышел на улицу и остановил такси. Как же все-таки он сможет осуществить операцию? У него будет бомба. Он еще может послать за парой стрелков. И далее аяд станет ему помогать, даже если этот неверный пес выйдет из игры. Фазиль считал себя атеистом, но сейчас Ландер стал для него неверным псом. И он сплюнул, пробормотав его имя. Такси поднималось по скоростному федеральному шоссе номер 90. Внизу расстилался деловой центр Нового Орлеана. Они направлялись на юго-восток, прямо в яркое сияние после полуденного солнца. Таксист говорил, не умолкая, на каком-то странном диалекте, так что Фазиль едва мог понять его монолог. «Эти нынешние лоботрясы фига работать не хотят. Хотят все получить просто так», – жаловался он. «Моей сестры парнишка подрядился со мной работать», когда я слесарем-водопроводчиком был, еще когда у меня спина не отказала. Так я половину времени его и не видал вовсе. А человек один слесарить не может. Надо же то влазить в поддом, то вылазить, да не один раз и не два. А тебе даже инструмент некому подать. Вот спина и отказала от этого влезания до вылезания. Фазилю отчаянно хотелось, чтобы таксист заткнулся, но тот не закрывал рта. А вот, гляньте, новый стадион, супердом. Думаю, его ни в жизнь не достроят. «Сперва, думали, он в 168 миллионов встанет. Теперь, говорят, в 200. Все говорят, Ховард Хьюз его купил. Ну и бардак. Первыми кровельщики ноги сделали, а после и...» Фазиль посмотрел на огромный горб строящегося крытого стадиона. Работа там шла вовсю, несмотря на каникулы. Ему было видно, как суетятся наверху крохотные фигурки рабочих.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 а я бы и сам не прочь тут со сверхурочной малость поработать». Фазиль собрался было сказать таксисту, чтобы замолчал, но передумал. Если он будет групп водитель его непременно запомнит. «Так вы же знаете, как это в Юстоне с Астродомом ихним, со звездным кумполом, значит, получилось. Они-то сперва с командой ойлеров шуры-муры завели, а из-за задержки с кумполом ойлеры на стадионе райс сыграть стали. Так наши теперь не хотят, чтобы и тут такое случилось». Им же команду Сейнса заполучить сюда надо, понимаете? Так им надо, чтоб все видели. Все у них идет как по маслу. Чтобы и НФЛ, и вообще все видели это. Вот они и работают все каникулы, и все праздники тоже. А вы что думаете? Я не стал бы в Рождество и в Новый год работать за двойную-то плату? Да еще с половиной. Ха! Моя старушенция как-нибудь и сама чулки с подарками развесила бы. Вместе с шоссе номер 90 они повернули на северо-запад. И водитель поправил солнцезащитный козырек. Они приближались к университету Тулейна. А вон слева колледж Урсулинок. Вам с какой стороны к стадиону подъезжать? С уиллоу -стрит? Да. При виде огромного обшарпанного коричневато-серого стадиона Фазилия охватило возбуждение. В мозгу стали прокручиваться кадры теракта в Мюнхене. Стадион и правда был огромный. Он напомнил Фазилю о его первом впечатлении от Авианосца. Он вздымался все вверх и вверх на невероятную высоту. Фазиль вышел из машины, сильно стукнув фотокамерой от дверь. Юго-восточные ворота были открыты. Люди из техобслужи и стадиона входили и выходили в ворота. Они сновали повсюду в спешке завершая последние приготовления к розыгрышу сахарного кубка. У Фазиля наготове были журналистское удостоверение и документы, с которыми он летел на Азоры, но никто его не остановил.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 Стадион широко раскинулся, подставляя себя небесам, словно распахнутая лона, замерзшая в пассивном ожидании. Мысль о том, что скоро эти трибуны заполнятся людьми, их будет 80 985 человек, и они будут двигаться, переходить с места на место, кишеть на трибунах, наполняя их жизнью, возбудило и уфазили чувство, сходное с вожделением. «Вот он, самый легкий, самый доступный вход в дом войны»,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 Фазиль смотрел на северо-восток, обводя взглядом небосклон над Новым Орлеаном. На горизонте, примерно в двух милях отсюда, высился супердом. А вон отель «Мариот». За ним международный торговый центр. Где-то там, за линией горизонта, всего в каких-то восьми милях от города, Новоорлеанский аэропорт Лейкфрант. Толстый и совершенно безобидный пузырь выплыл бы оттуда и направился к стадиону в день розыгрыша «Суперкубка».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 Трибуны взлетают на воздух, а может быть, сминаются, обрушиваются вниз, увлекая за собой пять с половиной тысяч тонн изорванного в клочки мяса. А грохот взрыва и ударная волна разносится на двадцать миль вокруг, вышибая стекла из окон квартир, оглушая их жителей. Суда кренятся, словно от муссона. Ветер взрыва, воя кружит над башнями Дома Войны. И в вои этом слышится имя Фазиль. Как это было бы красиво. Невероятно красиво. Пришлось сесть. Его била дрожь. Фазиль заставил себя вернуться мыслями к возможным вариантам проведения операции. Он попытался свести свои потери к минимуму. Успокоившись, он почувствовал прилив гордости. Какой все-таки у него сильный характер. Какая стойкость перед лицом беды. Ведь он Фазиль. Он сделает все наилучшим образом.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 Связь была неважной. В трубке скрипело и трещало, но Фазиль узнал голос ливийского офицера, отвечающего за связь с альфатахом. фатахом «Значит, вы звоните Софии Юсуф?» «Говорите». Фазиль заговорил очень быстро. Он понимал, что левиец не станет долго разговаривать по телефону. «Мне нужен летчик, умеющий пилотировать грузовой вертолет Сикорский С-58. Это дело чрезвычайной важности. Он нужен мне в Новом Орляне не позже, чем через шесть дней». Им придется пожертвовать. Фазиль знал, что просит о вещах трудновыполнимых. Однако он знал и то, что в Бенгазе и Триполе Аль-Фатах располагает неизмеримыми ресурсами. И он поспешил добавить, прежде чем ливиец успел возразить. «Вертолет сходен с машинами, которые использовались русскими при строительстве Асуанской плотины. Передайте мой запрос на самый верх. На самый верх! Я выполняю поручение 11 -го. 11 -й. Кодовое имя Хафеза Наджира».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 В наше время люди уже не валяются подолгу в жару и в бреду, но психи иногда бредят даже и без температуры. Ну, если он начнет болтать, далее его прикончит. В это самое время в Израиле происходила целая цепь событий, которые гораздо существеннее могли воздействовать на решение о запросе Фазиля, чем имя погибшего Хафеза Наджира. На небольшом аэродроме Близ Яфы 14 летчиков израильских ВВС поднимались в кабины семи истребителей-бомбардировщиков фантомов f Ф-4». Они выруливали на взлетную полосу, и раскаленный воздух струился за ними, искажая все вокруг, словно подернувшееся рябью стекло. Вот истребители подвое промчались по асфальту и взмыли в небо, набирая высоту и совершая широкий плавный разворот, вынесший их к Средиземному морю. Они шли на северо-запад, по направлению к ливийскому городу Табрук, со скоростью вдвое выше скорости звука. Они должны были нанести ответный воздушный удар».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 Сухогруз шел на восток, тяжело груженный оружием для партизан. Однако следовало убедиться, что здесь не будет ошибки. Четыре «Фантома» барражировали на большой высоте, обеспечивая остальным прикрытие от арабских самолетов. Три других пошли на снижение. Командир эскадрильи сбавил скорость до 400 км в час и пролетел над сухогрузом на высоте 20 метров. Ошибки быть не могло. Тогда все три «Фантома» с ревом пошли вниз, заходя на цель и сбросив бомбы, снова взмыли в небо, идя с перегрузкой. Когда сухогруз вспыхнул огромным огненным шаром, в кабинах «Фантомов» не прозвучали победные кличи. На обратном пути израильские летчики с надеждой смотрели за небом. Им было бы легче, если бы появились «Миги». Ярость охватила высший революционный совет Ливии, когда там узнали про нападение израильтян. Кто именно из членов Совета знал об операции Аль-Фатаха в Соединенных Штатах, невозможно выяснить. Но в одном из кипящих гневом залов заседаний в Бенгазе повернулось какое-то колесико. Израильтяне нанесли удар с самолетов, поставленных им американцами. Израильтяне сами сказали, на этот раз будет наказан поставщик. Да будет так!